мстительность Пчела ужалила медведя в лоб, она засотом мстить обидчику желала. Но что же, умерла сама, лишившись жала. Какой удел того, кто жаждет мести? Гроб